Но он ошибался. Ему предоставили свободу действий, потому что по его следу шли профессионалы. Два агента ФБС следили за каждым его шагом. Первым их заметил Шраймер, получивший достаточно опыта на службы у Мюнхенем Бегина. Пока агенты старались себя не обнаруживать, однако вмешались местные таможенники. Несмотря на то, что Мирландский протестовал, заявлял, что все документы у него в порядке, и он не нарушил ни таможенных, ни валютных предписаний страны, его припроводили на самолет и подождали, пока отъедет трап. Мирландский и его личный телохранитель Джозеф Шрамен опять оказались в воздухе. Оба агента расположились вниз за спиной. Велись жёсткие Он ласки свойму спутнику. Очевидно, все это уже на смысла. Они подловили меня. Можете ехать домой. Теперь меня уже охраняет ФБР. Ясно, что они любой ценой хотят вынудить меня въехать в Штаты. Именно поэтому я с вами останусь, шеф, сказал Шрайнер. Когда самолет приземлился в Ампази, Ближкая полиция не пустила их даже в зал ожидания для транзитных пассажиров. Они и оба их тоже остались сидеть в самолёте. Через 45 минут снова старт. Следующая посадка в Леме. Международном аэропорту Джордж Чавези их ждал целый взвод солдат. Они окружили самолеты. и охраняли его со снятыми с предохранителей автоматами. Вам не разрешено, господин Ланский, вступать на треугонскую территорию, сообщил старому констерю правительственный служащий. Мейерландский знал, что следующее и последнее перед прибытием на американскую территорию посадка будет в Панама-Сити. В международном паспорте у него была полноправная въездная виза оформленный по нашему Тель-Авиве. У любого другого путешественника при этом не было бы никаких проблем, чтобы вступить на территорию страны. Но его опять не выпустили из самолета. Утрапа его остановил местный чиновник и произнёс громковые для меня иранский фраза: "Он персона нон grata и не может вступить на панавскую землю". Следующая остановка в Майами, где его ждут ордера на арест. Я не боялся, признался он позднее, но очень устал. Я был как ядренный зверь, пытающийся выбраться из капкана. Неприятное чувство беспомощности. Можете крутиться и вырваться как хотите, но ничего из этого не выйдет. Когда мы приземлились, у меня даже злости не осталось. Я переоделся, побрился и был готов ко всему. ДКА8 приземлился в аэропорту Майами Интернэшнл и подрулил к одной из пристроек здания аэропорта. Пассажиры заспешили к выходу. Мы ирландцы, жёстких шрайнер и оба агента ФБР продолжали следить. Отрапы их ожидали три человека. Одним из них был Кеннет Уайтер, ших филиала ФБР в Торонто. "Приветствуем вас на родине, господин Ланский", злорадно сказал он. "Как долетели? Нормально. Не слишком долго вылетели. Два дня". «Немало накатали. именем закона вы арестованы. Все, что вы скажете с этой минуты, может быть использовано против вас? О'кей. Куда поедем? В тюрьму господин Мански, ответил Кеннет Лайткер. Любопытным журналистам, обступившим полицейскую машину, он заявил: "Господин Мански расчитывает на освобождение под большой залог. Можете быть уверены, Он в самом деле предстанет перед судом. 650 тысяч долларов необычно большой залог. Адвокат Ланский, Дэвид девитрозен, энергично, но безрезультатно протестовал против такой суммы. Дело в том, что благодаря стараниям журналистов достоянием общественности стали сведения, что во время путешествия почти вокруг половины земного шара Мэри Лански предлагал миллион долларов правительству той страны, которая разрешит ему въезд на свою территорию. Они заплатили залог, и старый канцлер получил право возвратиться в свои апартаменты на кольце Стринн. Откуда? А за два с половиной года до этого он отбыл в Израиль. В просторной квартире он даже не успел осмотреться. В тот же день, 7 ноября, Он очутился в элитном сомненный полезное сердце Майанской клинике. Процесс подготовленный государственным обвинителем Робертом Руштом. над одним из опаснейших преступников, миллионеров и влиятельным другом влиятельных друзей Мира Лански. Начался пытка госпощья. Показания с участника экрана. Мейерландский был умнее и более предусмотрительным, чем многие его коллеги. Он не заботился о популярности своего имени, держался в тени, не кутил в барах и не носил бриллиантовые заколки. Своими людьми он руководил незаметно, а если лично участвовал в деле, то обеспечивал себе отличные тылы. Поэтому не полиции, ни ФБР, или управлению по борьбе с торговлей наркотиками, ни профессионалам Интерпола так и не удалось составить список преступлений Кансера Ланский. Ещё за 40 лет после начала своей преступной карьеры он мог утверждать все, что ему вдумытся. Зная, что против него нет улик, Ланский не признавал инкриминированных ему убийств, мошенничества и других незаконных деяний. Однако полиция поймала с поличным некоего Даниела Фрэнсиса Эхрена, подсчитавшего за долгие бессонные ночи, проведенной за тёрным решеткой, что он выйдет из ворот тюрьмы глубоким стариком. Когда ему пообещали сократить срок заключения и условное освобождение, он решил дать показания. Ему было о чем рассказать? Весь Кенниус Фрэнсис Эхен был другом Лански и соучастником его преступлений двадцатые годы. Протокол с его показаниями датируется 15 марта 1957 года. Неудивительно, что 40 лет спустя Эхен не мог вспомнить некоторых подробностей. Одни имена забыл, другие исказил, а все его показания стали наглядной иллюстрацией деятельности организованной преступности Соединенных Штатов. Сколько вам лет, господин Эшерн, спросил прокурор Роберт Кэмпбелл, начальник 18-го восемнадцатого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью США. Я на год старше Джонни, Родился в 1901 году. Какого вот О ком вы говорите? Мейрландский. Его тогда звали Джонни X. То есть яйцо. Почему именно X? Не знаю. Никто этого не знает. Мы никогда не торговали яйцами и никогда их не ворвали. Где и когда вы познакомились? На улице. Когда Точно я вам сегодня уже не скажу, но примерно где-то в 1917 или в 1918 году. Вы на какой улице, господин Эшэм? Я точно помню. Это было на Джексон-стейт, где-то между Сал-стрит и Фронт-стрит. При этом вы свидетели? — спросил прокурор Кэмб. Да. Барсет, что не представлял его? Мы тогда вместе водочили за одной девушкой. Ее звали Рацава Джерти. Вы сразу же объединили сланским. На следующий день мы обворовали склад на Бромстрит. Это была единственная совместная кража с отцом. Так да куда там. До конца года мы совершили 6 или семь краж. В основном мы обворовывали склады или грузовые машины.